Покои герцогини Рюфи находились в одной из угловых башенок донжона. По странному стечению обстоятельств, эта башенка ближе всех располагалась к покоям Рейдерда и дальше всех от покоев почившей королевы. К башне вели обычные для дворца коридоры, скупо украшенные гобеленами и коваными держателями для факелов. А вот за большими двустворчатыми дверями, у которых, кстати, стояли на вытяжку два гвардейца в красных мундирах, обстановка разительно менялась. Здесь было очень светло. Магические лампы, помещенные в плафоны из морских раковин, давали мягкий рассеянный свет, не порождавший полутеней и сумерек по углам. Зеркала и переборки из прозрачного хрусталя делали помещение башни визуально просторнее. Стрельчатые окна днем вливались солнечные лучи, оживляя теплые оттенки паркета. Вдоль стен стояла удобная мебель из светлого дерева, а на пышных подушках, в льняных чехлах с завязками, были вышиты гладью роскошные букеты полевых и лесных цветов. Даже аромат тут царил чуждый вишенрогу, не приморского города со всем разнообразием запахов от чудесных до отвратительных, а залитой солнцем лужайки, в траве которой горят задорными огоньками ягоды земляники. «Вот сюда, Ваше Величество, на кушетку», Радушно улыбалась герцогиня. «А вы, ваше высочество, присаживайтесь рядом, на кресло. Сейчас принесут чего-нибудь прохладительного. Насколько я знаю, гномские пойла вызывают дикую жажду». «Вы абсолютно правы, дорогая», — кивнула королева Архидана, вытягиваясь на изящной кушетке тонкими ножками и пенной гривой, напомнившей брунем мифического зверя, виденного однажды в старой книге. «В ваших покоях царит такая тишина, и так легко дышится!» «Благодарю вас, ваше величество», — умело затрепетала ресницами Агнуша. «Тусянна, будь добра, принеси нам Аркаэль Тайо». «Аркаэль Тайо?» — заинтересовался герцог Ореш. «Что это такое?» «Звездная жемчужница», — перевела эльфийка. «Так мы называем это чудо природы». «Очень красиво!» — воскликнула королева, принимая у почтительно склонившейся фрейлины высокий бокал с прозрачным напитком, украшенным веточками какого-то растения. — О, какой приятный аромат! — Выпейте, — мягко сказала Агнуша. — Это придаст вам сил и бодрости, прояснит сознание. Фигли взглянул на нее с благодарностью и сам занялся напитком. Пока гости смаковали неведомое питье, Брони набралась смелости обратиться к хозяйке покоев. — Я очень благодарна вашей светлости, — произнесла она. — Не знаю, как справилась бы без помощи госпожи Сузон. огнуша коснулась ее руки. — Мой долг — помочь вам, дитя. В этом дворце очень мало кто заботится друг о друге. Надеюсь, мы с вами, Бруни, к ним не относимся. Однако вам следует срочно подумать о штате Фрейлин и прислуги. — Но... — попыталась возразить матушка. — Никаких «но», — перебила герцогиня. «Замок ласурских королей огромен. Вам все равно понадобится кто-то для выполнения поручений. Поверьте мне, никаких туфелек не хватит, чтобы обойти его несколько раз за день». Матушка как-то не рассматривала вопрос о прислуге с этой точки зрения, но, обдумав слова герцогини, решила, что та права. «Мне понравилась одна из девушек, что приходили с госпожой Сузон. Катарина», — сказала она, — «смышленая, с легким характером». «Найти бы такую помощницу, опытную в дворцовых делах». Рюфи внимательно посмотрела на собеседницу. «Вижу, вы разбираетесь в людях. Для тех, кто попадает сюда, это несомненный плюс. Завтра я пришлю ее в ваше полное распоряжение». «Нет, что вы!» — смутилась Бруни. «У меня и в мыслях не было». «Последнее слово всегда за мной!» — сверкнула глазами Агнуша, показывая, что разговор завершен. Ваша светлость склонилась перед ней Тусяна, держа в руках круглое блюдо, накрытое льняным полотенцем. Герцогиня сдернула полотенце. На нижней половине раковины лежал розовый шарик, похожий на сгусток отвердевшей краски. Герцог Ориш отставил бокал. Архидана с любопытством приподнялась. Это оно, ваша светлость? Да, Ваше Величество, это звездная жемчужина. Но прошу, называйте меня просто Огнуша. «Положитесь обратно. Сейчас я буду делать из вас богиню», — тонко усмехнулась эльфийка. «Какова продолжительность эффекта?» — деловито поинтересовалась королева. «Вы останетесь довольны», — пообещала герцогиня, осторожно беря жемчужину и грея ее в ладонях. Спустя несколько минут та ее, поплывшая как пластичное масло, была раскатана огнушей на блюде при помощи специальной серебряной палочки и нанесена на лицо королевы. Поскольку той же палочкой она сделала в получившейся маске отверстия для рта и носа, задохнуться Архидана не рисковала. «Мау?» — взволнованно спросила принцесса, когда ее величество неожиданно издала тихий стон. «Не волнуйтесь, ваше высочество!» — коснулась ее плеча герцогиня. «Жемчуг дарит очень приятное ощущение, будто теплые пальцы любимого касаются кожи. Нежные пальцы». «Вам еще не доводилось испытывать такого?» Матушка, с интересом следившая за процедурой, отметила мгновенный испуг в глазах Ариданы. По сердцу царапнула тревогой. Вопрос эльфийки был простой попыткой поддержать разговор. Почему же невинная дева так отреагировала на него? «Со мной все в порядке, милая», — проворковала королева. «Это действительно ужасно приятно». «Советую вам подремать, ваше величество». Кивнул — кивнула Рю Филанель. Эффект, полученный во сне, будет держаться еще дольше. — Ну? — она посмотрела на Фигли Ориша. — Поскольку вы здесь единственный мужчина, герцог, вам нас и развлекать. Начинайте. От глубокого вибрирующего голоса, которым она это произнесла, Ориш чуть не подавился веточкой из стакана. Впрочем, его живую натуру ничто не могло смутить. Прожевав веточку, он с улыбкой посмотрел на огнушу и произнес. Гаракин расположен далеко от Текрея, ваша светлость, и эльфов у нас почти не бывает, к сожалению. Ваш народ настолько красив, что любоваться вами, то же, что и любоваться произведениями искусства. Позвольте выразить вам истинное восхищение и благодарность за это приглашение. Поверьте, я глубоко оценил вашу заботу о моей сестре. Искусную речь приятного собеседника слушать вдвойне приятно, благодарно наклонила голову герцогиня. Перекатывая во рту стебелек неизвестной травы, матушка пропускала мимо ушей светскую болтовню и скучала по своему каю.